Анна Гончарова. Новые истории про Еню и Елю. Книга вторая. Серия сказки и рассказы о животных. Книга для чтения взрослыми, детям. Москва, Белый город, 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.